Глава 31. Бешенному дракону 7 вёрст не крюк, а небольшая промашечка. Я безумно испугался, когда понял, в какую сторону удаляется Бьянка. А если она не выдержала моего напора или наоборот, обиделась на холодность и решила меня бросить? Что ей ещё делать на станции? Она же сирота, ей и встречать некого. И даже убедившись, что ничего с Бьянкой не случилось, и она вернулась к себе, я не могу успокоиться. Паника не отпускала. Я мог её потерять. Вчера я улетел так далеко, что крылатый лишь слегка ощущал мойчок. Как мне искать, если она уедет? Разумеется, оказалось, что накрутил я себя зря. Бьянка ни о чём таком и не помышляла. Была довольна и жизнерадостна, и только мне теперь нужно было объяснить, какой падшей тени я припёрся к ней среди бела дня. Это в среди ночи всё понятно, но в среди ночи я и не попрусь. В поисках подсказки я метался взглядом по комнате, пока не наткнулся на полку со старинными книгами. Глаз зацепился за название на истрёпанном до «Да нельзя корешке. Образ дракона в древнечеловеческих летописях. На обложке был ещё подзаголовок «Критический обзор». Бегло посмотрев текст, я понял, что ради этого стоило прийти. Как бы глупо я при этом не выглядел. Сама книга была старой настолько, что страницы её пожелтели и обтрепались. Узоры ставыдавал и устаревший шрифт с острыми зарубками в форме коктейль и использование архаичных правил грамматики и вышедшее из употребления слова. Но содержание, я бы никогда не подумал, что кто-то из драконов такое мог написать, и тем более напечатать. Автор монографии, изданной, кстати, смешным тиражом почти 200 лет назад, относился к незнакомому мне роду, возможно, ныне уже угасшему. Учёные рассказывали о письменных источниках человеческой культуры до магического периода. Честно говоря, даже не подозревал, и письменность-то уже появилась после контакта с драконами. А поди ж ты, у них даже культура к тому времени имелась, какая никакая. Я, заперся в комнате и стал читать. Сперва глаз цеплялся за непривычные символы, но вскоре я втянулся и уже практически не обращал на них внимания. Если коротко, то люди до магического периода завидовали крыльям, магии и силе драконов страшной завистью. В смысле, завидовали и боялись. Потому записывали всякие небылицы про нас, чтобы опорочить в глазах потомков. Например, что драконы сжигали целое поселение, если и не получали дани. «Тыкма выйдиша сгради дюжина человекев и огын за ними полыхне». Нет, мы можем. Спалить поселение — это на раз-два зрелому дракону. Только зачем, ради чего? В чём смысл? Зыл алчин безмилостиве и сыродит. Так описывали драконов древние люди, не познавшие радости магии, оттого и видевшие лишь тёмное и злое вокруг. Собирались они целыми войсками, чтобы уничтожить кого-нибудь из наших родичей. В книге можно было познакомиться с изображениями метательных орудий, которыми древние люди швыряли в крылатых каменные снаряды, и фрагментом фрески, где они радостно лишали крыльев поверженного дракона. Я внутренне содрогнулся. Вандалы, дикари! Крылатый завертелся внутри, разделяя возмущение. Предание о тени у древних людей было также по-варварски отсталым. Они примитивно уравнивали между собой благую тень и тень, отброшенную на землю любым летящим драконом. Отсюда, по версии автора, пошла неоднозначность понятия падшая тень. С одной стороны, удача, что мимо пролетел, с другой раз прилетел, жди беды. В качестве типичного древнечеловеческого мифоотворчества автор приводил легенду о деве и драконе. Прекрасная дева ходила купаться на озеро По приведённому в книге изображению сложно было сказать, что она была прекрасна, но это точно была женщина обнажённая и в короне. Наверное, у древних людей наличие венца означало привлекательность для драконов во всяком случае. И повадился к тому озеру летать дракон. Дракон у древнего художника получился каким-то дегенератом с выпученными глазами и вывалившимся языком. Возможно, художник видел только очень нездоровых драконов. Так вот, повадился летать туда дракон и подглядывать за девицей. И в одно прекрасное утро увидела дева у озера прекрасного юношу, тоже страшного, обнажённого и в короне. И полюбила его. Видьмо, прямо там же на берегу. Другой раз встрети полюбила, а потом решила за ним проследить и выяснила, что на самом деле он дракон. Дальше версии сказаний расходились. По одной дева, узрев правду, утопилась, и дракон тоже утоп следом от горя. А по другой, дева коварно заколола врага человеков и лишь потом утопилась. Но в любом случае все умерли. Дальше автор ударился в расшифровку аллегорий, заложенных в эту историю коллективным древнечеловеческим подсознанием. Но мне на аллегории было плевать. Меня зацепил вывод. Бездумные следования неизменным животным страстям Вот что объединяет образы дракона в сытворенные древними людьми до магической эпохи. В них мы видим гиперболизированные сущности дракона, помыженные на жажду низвергнуть крылатых до своего примитивного уровня. Без страсти нет крылатого, но без сердца нет дракона, говорится в книге преданий. Я не помнил этой фразы. Конечно, я не могу претендовать на уровень эксперта, но думаю, я бы такое не пропустил. Выходит, книгу преданий всё же переписывали. И 100 лет назад жгали не только те книги, где в дурном свете представали люди и маги, но и те, где не слишком красиво выглядели драконы. Прочитанное не укладывалось в голове. Я пока не мог определиться с отношением к этому источнику, но об этом определённо стоило подумать. Завтра. Завтра принесло новые сюрпризы. Бьянка не пришла на тренировку. Я точно не был в раздевалке и вообще поблизости с ареной. При этом Крылатый не подавал никаких сигналов бедствия, хотя я был готов мчаться на поиски и спасать. Бьянка не из тех, кто пропустит Крылабол просто так. Может, заболела? Мои тревоги развеял Крестобаль. После тренировки он подозвал меня. Диего, не хотелось бы распространять приватную информацию, но Сьера Лара не смогла сегодня прийти, потому что кто-то испортил ей всю одежду, включая спортивную форму. Вхождение новичков в команду по традиции происходит не просто, и я благодарен за то, что хотя бы вы не изводите Рикардо, несмотря на его особенности. Так вот, шутки шутками, но есть интересы команды. Поговори с девушками, донеси до них, чтобы Янка, несмотря на низкое происхождение, ценна для нас, и их шалости не должны выходить за разумные пределы. По большому счёту, ничего сверхъестественного в этой выходке не было. Мы и бывало подшучивали и более жестоко, и более опасно, а нищенки сироте новую козьённую одежду всё равно выдадут. Но речь шла об Янке, и оказалось, что это совершенно другое. Языки гнева разгорались внутри меня, как костёр на ветру. Только держи себя в руках, предупредил Декан, видимо, заметив в моих глазах желание жечь, рвать и метать. Я постараюсь. Ищем хорошее. С Бьянкой всё в порядке. У неё просто типичная женская проблема: плательный шкаф полный, а надеть нечего. Никаких физических увечий ей не нанесли, и даже по плющу на стене с четвёртого этажа ей спускаться не придётся. От меня требуется просто поговорить с драконицами из команды и объяснить им, что так поступать нежелательно, в смысле, может привести к нежелательным последствиям для них. Самой вменяемой из всех девчонок команды была Агнесса. Деланеды были древним, но обмельчавшим родом. Вся её семья была на редкость плодовита: четверо детей, и все четверо крылаты. Это было бы большой удачей для высоких родов, но Агнес была самой младшей, к тому же третьей девочкой, поэтому её шансы на удачное замужество были мизерны. Плодовитость была её главным козырем, и я знаю, что за время, пока мы играли в одной команде, к ней сватались как минимум дважды. Но обоим претендентам она отказала, заявив, что они ей не нравятся. Она прекрасно училась и на полном серьёзе планировала открыть собственное дело. В последнее время у младших ветвей появилась такая мода, Большинство прогорали сразу, но в деланеду я верил. Я окликнул её, когда девушки чирикая высыпались из дверей и раздевалки. "Ничего не хочешь рассказать о том, почему сегодня нет Бьянки?" спросил я, когда она подошла. "Вина на грудь не давит? Не хочешь облегчить душу?" фыркнула она. "Вот ещё. Неса, оставьте её в покое. Диего, ты!" она откнула указательным пальцем мне в грудь. "Ты оставь её в покое!" Тогда и Каталина не будет так беситься. Глядишь, и твоей выскочке жить станет проще. Вот честно, я против неё самой ничего не имею. Она классная девчонка, будь она драконицей, с радостью бы с ней подружилась. Но, Ди, она магичка, и у тебя есть Каталина, прижми хвост, не создавай никому проблем. На этом она развернулась и ушла, оставив меня обтекать. Все, все уже решили, что у меня есть Каталина. Точнее, у Каталины есть я. А меня кто-нибудь вообще спросил, в целом я догадывался, что интерес к бьянке может создать ей проблемы, гипотетически, но только что меня в это ткнули носом, как на деловшего лужу щенка. Нет, это не было открытием, но было неприятно. Мне не хотелось, чтобы бьянке делали больно. Эй, так называемая шутка совсем не казалась мне смешной. Я ослабил сопротивление, и меня потянуло на маячок. Чем ближе я подходил, тем выше поднималась в душе волна радости, а кровь в венах бурлила пузырьками эйфории, как шипучее вино. Бьянка сидела в архиве библиотеки. Она была в том же платье, в котором я видел её вчера. «Привет!» — тихо поприветствовал я, и, сбрасывая с плеча лямки рюкзака, сел на соседний стул. Сильно мымры порезвились. Бьянка посмотрела на меня, будто я внезапно материализовался из воздуха. «Какие?» «Ну, с одеждой!» Я же просила дона Кристобаля никому не рассказывать, возмутилась она шёпотом. Он только мне, как главному по команде, чтобы я навел порядок. Пришёл устраивать мне выволочку, чтобы я в следующий раз лучше прятала платье. Бьянка, мне очень жаль, что так получилось. Я чувствовал вину, будто сам и испортил её гардероб. А мне-то как жаль. Всё испортили, она кивнула. И мне, и Марте. А Марте-то за что? «За компанию, наверное, но это не точно. Есть версия, что за связи порочащие драконов». «Она же не дракон». «Ну, она связь, которая их порочит». «А-а, здорово!» — я помотал головой. «Как? Как несчастный проигрыш в молодежном чемпионате по крыло-болу мог бы изменить настроение в народе, если до сих пор отношения магички с драконом воспринимаются крылатыми как лютая дерзость и страшное зло?» А какой толерантностью может идти речь, если она существует только на словах? Бьянка никак мои слова не прокомментировала. "Без тебя на тренировке было скучно", признался я. Бьянка оторвалась от своей тетрадки и посмотрела на меня. "Ну да, никого не травили. Если я чем-то мог помочь, помоги мне перенести оставшееся оборудование в общежитие", вдруг оживилась она. "Если ты хочешь помочь, Там тяжёлые котлы, кубы, ларь для ингредиентов. Мне не утащить. А где вы тогда собираетесь жить, если в вашу комнатку ещё и оборудование притащить? Все без исключения члены нашей компании и некоторые другие драконы-старшекурсники жили в комнатах по одному. Мужских общежитий было больше, а среди студентов соотношение девушек и парней становилось всё ближе к 50 на 50. Если когда-то девушка в академии воспринималась как нонсенс и оскорбление устоев, то теперь драконица без образования считалась ущербной. В итоге у парней жильё было свободное и вальгодное, а у девушек все размещались как минимум подвае. А я не в комнату, я в подвал, поделилась довольно обьянка. Мы договорились с доней Мануэлой, что я займу там небольшой уголок со своим сокровищем. Улыбнулся я. Ты как настоящий дракон, у тебя есть пещера и сокровище. А ты выходишь не настоящий? Я опешил. У тебя же нет пещеры и сокровища, победно улыбнулась магичка, и моё сердце болезненно сжалось от этой улыбки. Пещеры нет, согласился я, а сокровище есть. У меня есть сокровище, настоящее, которым я не хочу ни с кем делиться, которое я хочу беречь и охранять. рядом с которым я хочу возлегать и испытывать дикое первобытное счастье, как тот дегенерацкий крылатый возле озера. И если я его потеряю, мне останется только как ему, в омут с головой. Хотя драконы не умеют тонуть, они превосходно плавают. Но ну, если и сокровище есть, то дракон, рассмеялась довольно объянка. Сьер де Ланьето, Сьера Лара, Донья Роза поднялась из-за своего стола и осуждающе на нас посмотрела. Вы находитесь в библиотеке, а не на свидании. Я обязательно помогу, пообещал я одними губами, поднимаясь и надевая на плечи рюкзак. Завтра, она кивнула. Я шёл по библиотеке как летел. За спиной развернулись невидимые крылья, и я парил на них над землёй, где-то высоко в облаках. Пока на выходе не столкнулся с Каталиной. Меня прямо будто за хвост поймали и лицом о каменную дорожку. Бабах! «Ты меня преследуешь?» – расплылась в улыбке драконица, вызывая смутное раздражение. «Как ты узнал, что я собираюсь в библиотеку?» Пока я растерянно моргал, пытаясь придумать, как отреагировать на это в высшей степени разумное и обоснованное предположение, Каталина подхватила меня под локоть и потащила в парк. «Сегодня объявили выборы королевы Бала», – щебетала она. «Ты уже знаешь, за кого нужно голосовать?» Я ещё не успел свыкнуться с мыслью, что преследую Каталину, как выяснилось, что студентам сообщили, за кого нужно голосовать. Я чувствовал себя в хвосте каравана новостей. Мне оставалось лишь поматать головой. Нужно за Паулу де Лапенья. Но ну, это моя подруга с первого курса. Я же рассказывала, возмутилась Лина. Я сделал вид, что вспомнил и покивал. «Вот, я уже всем нашим сказала, и ты своим тоже скажи, и они пусть у себя в группах скажут, а то голосуют кто как хочет, а потом внезапно безродки в королевы выходят, как в поза тот год». Вит у Каталины был возмущённый. В прошлом году королевой бала стала она. Страшно представить, как она этого добивалась. «Я-то, как лох, всегда голосовал, как хотел». А она, как лохушка, думает, что самая умная, потому что в этом году корону получит не просто безродка, а абсолютная безродка. Что ж, тень каждому готовит свой урок, а дальше как повезет. Кто-то из него вынесет жизненный опыт, а кто-то обиду на несправедливость мира. «Представляешь, она вообразила, что может теперь встречаться с драконами», продолжала моя внезапная спутница. «И не с кем-нибудь, а с Тином Делоресом. Губа-то не дура». Кто встрепенулся я? Бьянка? Причём тут выскочка? Марта это, которая прежняя королева, скривилась Каталина. Между прочим, Паола на него глаз положила. Ты как-нибудь намекни ей ненавязчиво, если она корону получит на балу, будет так романтично. Каталина, я остановился и повернулся к ней. Может, Валентино сам будет решать, кто ему нравится и с кем ему встречаться? В его роде к магам относятся благосклонно. Он сам говорил: Диего, как ты не понимаешь? Лина отдёрнула меня за руку, как капризная девочка. Мы должны спасти нашу расу. Крылатых рождается всё меньше, а ты хочешь лишить Тина маленьких дракончиков. Благая тень, у неё чуть слёзы на глазах не выступили. Я хочу сказать, что он взрослый дракон и способен сам сделать свой выбор. Ах, Диего, драконы всегда взрослели позже дракониц, она покачала головой, подражая кому-то из старших. Вам бы только гулять. Разве в таком возрасте вы думаете о продолжении рода? А когда вы понимаете наконец, что в жизни действительно важно? Может быть, уже поздно. А я стояла и глядела на Каталину, ощущая себя тем своим пращуром, которого окружило войско, чтобы лишить крыльев. "В чём ты пойдёшь на бал?" Старательно натягивая очаровательную улыбку, Каталина вновь вцепилась в мою руку и потянула вдоль дорожки. Ей было точно известно, что мне, недозрелому дракону, нужно, и она была готова помочь в осознании этого. Я ещё не решил. У меня будет такое платье золотистое с красной отделкой. Она показала на себе, где именно будет располагаться отделка. Ты же в красном будешь. Она даже не спрашивает у меня, с кем я туда пойду, потому что она лучше меня знает, как спасти расу, и даже готова принести свою и мою жизнь на алтарь драконьего процветания. И тут до меня дошло: Я снова остановился. «Вы специально, Бьянке и Марте, все платья испортили, чтобы им было не в чем идти на бал?» «Какие платья?» Попыталась изобразить удивление Лина, но она была плохой актрисой. Впрочем, возможно, так и было задумано. Бьянка не смогла сегодня прийти на тренировку, потому что ей испортили всю одежду в комнате. Да пусть хоть вообще там не появляется. «Ты за неё будешь играть?» «Конечно, я бы тоже так смогла. Она же постоянно за тобой пряталась. Велика сложность, пххххххххххххххххххххххххххххххххххххх К тому же, таких упоротых противников, как ваяки, у нас уже больше не будет. Да, даже если мы проиграем какой-нибудь матч. Разве какая-то игра ценней отношений? Она смотрела на меня с осуждением и демонстративным непониманием. Не исключено, что эти слова ей тоже подсказала добрая мамаша или тётушка или подружки. Не знаю, какие там у них средства поддержки, но порука была явно круговой. А то сидит такая, строит из себя героиню. Тебя задело, что она не упомянула тебя в своём рассказе о матче? Дошло до меня. Я бы могла рассказать лучше, что же ты не рассказала? Меня никто не просил. Мне очень хотелось сказать, что в этом-то и всё дело. Её никто не просил, она никому не нужна. С ней никому не интересно, кроме компании таких же матремориально озабоченных подружек. Ну она же всё равно не поймёт или сделает вид, что не поняла. Я вздохнул. Каталина, не знаю, насколько ты в курсе политической ситуации. Мне вообще нет никакого дела до политики, она гордо задрала нос. Зато в политике есть дело до тебя. Не сдержался я. Нарастает волна недовольств со стороны магов и армии, настолько, что совет весьма обеспокоен. В совете всё переувеличивают, фыркнула Каталина, вызывая желание её хорошенечко встряхнуть. Представляю, я бы сказал отцу такое, потом бы долго ничего сказать не мог. Никому вообще. Про финансовую сторону наших отношений даже и говорить не буду. Она бы попросту исчезла. И теперь, когда в любой момент может начаться вооружённое противостояние, вы позволяете себе выходку против Марты Нуньес, на секундочку, представительницы одной из самых влиятельных семей среди магов. Тебе, это всего лишь невинная студенческая шутка, прошептала Каталина с видом наивной дурочки. Невинная? Давай тебе сейчас платье испортим и посмотрим, насколько это невинно. Как ты можешь стоять на их стороне? И мне на секунду показалось, что передо мной не личико хорошенькой девушки, а безобразная драконья морда со страниц книги с критическим обзором. Наталья, прекращай. Я буду вынужден официально доложить об инциденте в ректорат. Ты так мне поступишь? со злостью и отчаянием выкрикнула Лина. Хвала тяне в её крошечном мозгу всё же были работающие извилины, и она понимала, что перешла грань. Почему я действую в интересах совета, по прямому распоряжению его члена, я слегка приукрасил ситуацию. Впрочем, брят ли отец одобрил бы такую откровенную провокацию? Ты считаешь совет собранием идиотов и не желаешь прислушаться к голосу разума. Я оцениваю ситуацию как угрожающую и вынужден принять меры. Я поняла, заявила Каталина таким тоном, будто я только что зачитал ей смертный приговор. Я не буду её трогать. И Бьянку тоже. Она находится под особым надзором совета, как уже дважды засветившаяся на публичных мероприятиях. «Я тебе не вру. Можешь сама узнать, если у вашей семьи есть источники в совете или имеющие доступ к его величеству». «Да, я знаю. Будь передо мной парень, это был бы удар ниже пояса. Делафорги были и привлекательной партией, но даже рядом не стояли по влиятельности с нашим родом». Лина поникла окончательно. Не нужно никуда сообщать. Мы оставим их в покое. Я понимал, что это означает не будем гнобить столь явно, но и это уже было на сегодня неплохим результатом. Пойдём, я провожу тебя до общежития, предложил я в качестве примиряющего жеста. Конечно, мы драконы не доразвиты, но чувства долго, вопреки мнению некоторых, у меня в наличии.